Эпилог. Федеральный закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, не был отменен. Но четвертая статья, запрещающая усыновление российских детей американскими гражданами, была исключена из основного закона 15 апреля 2013 года. Это случилось неожиданно. В один прекрасный день мы все проснулись в мире, где закона Димы Яковлева больше не существовало. Я не знаю, какова доля моего влияния на это. Я получил тысячи репостов и сотни комментариев с поддержкой со всего мира, но не заметил никакой официальной реакции с российской стороны, хотя тошнотворная тревога ожидания не отпускала меня целыми днями. Все представлял, что нас ждет киношная сцена. В дом врываются люди в балаклавах, кладут родителей лицом в пол, меня забирают. Когда у Анны или Бруна звонил телефон, я вздрагивал. Думал, это они. Если Анна подолгу молчала, слушая чей-то голос в трубке, в моей голове этот голос тут же дублировался. «Ваш выкраденный российский ребенок теперь снова наш! Ха-ха-ха-ха!» Ничего не происходило целый месяц. И это был худший месяц в Америке. Когда закон Димы Яковлева принимали, а его обсуждение можно было услышать повсюду, но теперь стояла гробовая тишина. Каждый день я спрашивал Вику: "У вас там что-нибудь двигается?" И каждый день получал ответ: "Пока нет". «Ничего не получится! Мне крышка! Меня изымут из семьи!» — строчил я, даже не замечая, как трусливо звучат мои слова. Вика успокаивала меня какими-то общими фразами, мол, так быстро эти вопросы не решаются, им нужно время. Но я чувствовал, что понимание ситуации у нее не больше, чем у меня. Дни тянулись медленно. По утрам я лениво листал ленту российских новостей. Акции протеста, письма президенту, снова акции протеста. Всё одно да потому. Это казалось бесконечным. Пока 15 марта всё не закончилось. Даже странно, что я очнулся в том же самом мире, в каком и засыпал накануне. Такое же солнце, такое же небо, такой же желтый автобус отвез меня в школу. Но теперь это был мир в котором брошенный ребенок из России может найти себе семью в любом конце света. Эту новость я получил в 6 утра. Вика скинула статью с заголовком. Власти признали. Закон Димы Яковлева ударил по российским сиротам. «Кликбейт», — подумал я, нехотя нажимая на ссылку. «А там...» Принятие закона ударило в первую очередь по детям с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Данная поправка была временной мерой, побуждающей американские власти уважать договор об усыновлении. В пресс-службе сообщили, что, несмотря на отмену статьи, российская сторона будет добиваться правовых норм и соглашений, которые позволят независимо от разницы законов контролировать положение усыновленного ребенка в американской семье. Отмена статьи — это все, что имело для меня значение. Остальные буквы слиплись в бессмысленную кашу, в набор ничего не значащих фраз. Главное. Закона Димы Яковлева больше нет! Это сработало! Действительно сработало! Неужели с ними можно договариваться? До будильника было еще два часа, но я уже не смог уснуть. Лежал, блаженно улыбаясь, глядел в потолок и мысленно повторял. Отменили, отменили, отменили. Утром я показал статью родителям. И мы впервые, чуть не расплакавшись от радости, по-настоящему обнялись. Это объятие будто бы не случилось вовремя. Нам следовало так прижаться друг к другу в аэропорту или по прилете, но тогда были только нервные переругивания, хмурые лица, грубоватые поторапливания друг друга. Как воришки, объединенные общим преступлением — мы стыдливо прятали глаза даже друг от друга и теперь это сковывающее ощущение наконец пропало может нам просто стоило цуцуть подождать выдохнул бруно нет уверенно ответила анна если бы просто ждали этого бы никогда не случилось по дороге в школу мы встретились с калибом и он обнял меня с такой силой Словно новость про отмену статьи имела к нему личное отношение. Он взахлёб начал рассказывать, что все получилось только благодаря ему. Ну и, конечно, благодаря мне, но чуть-чуть. Ведь он главный вдохновитель и все такое. Мы так заболтались, что чуть не опоздали на физику, где Калеб должен был читать доклад про элементарные частицы. С тех пор, как Бозон Хиггса открыли прошлым летом, он с ума сходил по этой теме. Если речь шла о физике, Калибу никогда не требовались конспекты, распечатанные листы со статьями из Википедии и другие вспомогательные материалы, чтобы прочитать доклад у доски. Он его и не читал в прямом смысле слова, а рассказывал. Иногда даже что-то увлеченно рисовал на доске, но его рисунки никто, кроме него самого, не понимал. Как гласит многомировая интерпретация квантовой механики, электрон находится в каждой возможной позиции, пока его не измерят, рассказывал Калип, вырисовывая мелом кружочки с отходящими в разные стороны линиями. После этого Вселенная как бы распадается на разные копии. Каждый возможный исход этого измерения соответствует отдельной ветви Вселенной. «Чё?» — выкрикнул Питер с последней парты. Калип на секунду стушевавшись, терпеливо пояснил. «Согласно этой теории, существует бесконечное множество параллельных миров, где реализованы все варианты развития событий на всех физических уровнях. Например, есть мир, в котором ты пришел сегодня на урок, а есть мир, в котором ты решил поспать подольше». Ребята засмеялись, а мистер Хопкинс, наш физик, шутливо заметил. Хорошо, что мы живем в одном мире с Питером, который пришел на сегодняшний урок. Когда Калип сел на место, я шепотом подозвал его. Псс. Когда он обернулся, я спросил. «Значит, есть мир, в котором мы никогда не встретились?» «Ага». «И есть мир, в котором ты не приехал в Америку?» «И есть мир, в котором не отменили закон Димы Яковлева?» скорее всего». «Это ужасно». Калиб хохотнул. «Радуйся, что ты в этом мире, а не в том. Может быть, тебя вообще в том мире не существует?» От его слов по спине пробежал неприятный холодок. Я вспомнил, как в семь лет нашел неподалеку от Батора недостроенную водокачку. Забрался наверх и хотел спрыгнуть вниз. Но меня охранник заметил. Прибежал, оттаскал за уши и дал пинка под зад. Больше на водокачку я не ходил В этом мире А в том? Откинувшись на спинку стула, я выдохнул Может быть Издательство «Попкорнбокс» представляет Микита Франко «Скоро конец света». Читали Ольга Шорохова и Артём Романов. Музыка «Blue Dot Sessions».